Париж, улица Анфан Руш в квартале Тампль. Улица узкая, как сточная канава, ручейки загнившей воды, черные грязные лужи. По обе стороны высокие дома с казарменными окнами без занавесок и смутными стеклами. Дома для подъемщиков, мастеровых, строительных рабочих. Дома ночлежки. На улице нет ни, ни экипажей, ни нарядных дам, ни зевак на тротуарах. Одни разносчики, предлагающие залежалый товар, да по временам с фабрик толпой выходят рабочие со свернутой замасленной блузой под мышкой. Восьмое число. День, когда бедняки вносят квартирную плату, когда хозяева больше не желают ждать и выгоняют бедноту на улицу. В этот день... Можно видеть, как на ручных тележках перевозят пожитки, железные кровати, колченогие столы, нагроможденные ножками вверх, рваные матрасы и кухонную посуду. Ни клочка соломы, чтобы упаковать всю эту искалеченную, жалкую мебель, словно уставшую взбираться по грязным лестницам и скатываться с чердаков в подвалы. Надвигается ночь. Один за другим зажигаются фонари, отражаясь в стоках и в витринах лавок. Холодный туман. Прохожие торопятся. А в уютной, жарко натопленной зале кабачка папаша Львов, прислонившись к стойке, Чокается со столяром Дюбаком из Лавиленс. Широкое лицо папа Львово, лицо честного моряка, красное и изрезанное шрамами, расплывается от раскатистого смеха, и серьги трясутся у него в ушах. Дебак. Вы покупаете у меня весь лес? Покупаю весь лес. Цена, какую я назначил? Нет, согласен. За ваше здоровье! За ваше! Белое вино слабость, папаша Льва. И нет, я не пьяница. Боже, сохрани. И мамаша любовь женщина с головой не потерпела бы пьянства. Но коли ты сюда и ноги твои в воде, а голова до солнца, то приходится иногда пропустить стаканчик. До завтра, стало быть, можете на меня положиться, папаша Люво. И веселый судовщик в развалку спускается к сене, расталкивая встречных, радуясь, как школьник, получивший хорошую отметку. Что-то скажет мамаша Люво, женщина с головой, когда узнает, что муж сразу же продал лес, да еще так удачно. Еще две-три таких сделки, и можно будет купить новую баржу распрощавшись с прекрасной Невернеской, которая начала здорово протекать, не в обиду будь ей сказано. Ведь в дни своей молодости это была отличная баржа, но, увы, все портится, все стареет. Стареет и сам, папаша, любовь. Что случилось? Раздавили собаку, сломалась повозка, или пьяница свалился с канавы, ничего интересного. -у -у. Он на стуле, он ел. Он на стуле сидит маленький мальчик с растрепанными волосами. Он плачет. Он плачет. Шу -у -у. Шу -у -у. Полицейский, -у -у. полицейский, полицейский. Полицейский порядка. Сюда, сюда, господин полицейский, сюда, господин полицейский к нам. В чем дело? Что за ребенок? Как тебя зовут? Как тебя зовут? Как, как зовут? Мальчик, как а? тебя зовут, милый? Как? Тор. Ту Виктор. Виктор. Виктор. Виктор. Виктор? Ага. Виктор. Виктор. Мама. Да ка я поговорю. Как зовут твою маму? Не знаю. Послушайте, дворник, вы должны знать его родителей. Они жили у вас. Никто не знал, как их зовут. В доме перебывало столько таких жильцов. Одно можно сказать, прожили они в нашем доме месяц, не заплатили ни одного су, хозяин их выгнал и еще удачно от них отделался. Чем они занимались? Ничем. Днем пьянствовали, а вечером дрались и колотили своих ребят. Посылали их побираться и обкрадывать прилавки. Милая семейка, нечего сказать. Вы думаете, они вернутся за ребенком? Конечно, нет. Они воспользовались переездом и бросили его. Мать посадила его на стол и сказала, будь умником. Он и сидит здесь 12 часов. 12 часов. Несчастный малыш. Пойдем Ах ты домой. Придется тащить в участок. Значит, никто его не берет. Одну минуту, минуточку. Если никто не хочет его взять, я его забираю. Что? Хорошо. Ой, Молодец. Смотрите. Ты... Ну что ж. Молодец. В чем дело? Все очень просто. Идемте к полицейскому комиссару. А ну-ка, малыш, поднимайся. Давай. Ваше имя Франсуа Любов. Господин комиссар. Женат. И удачно, позволю себе заметить, жена у меня, женщина с головой. И это мое счастье, господин комиссар, потому что сам-то я не очень умен. Не очень умен. Да, видите, ли, я не орел. Франсуа не орел, говорит моя жена. Ваша профессия судовщик, господин комиссар. Хозяин, прекрасный невернески. Угу. Великолепная баржа. Отборный экипаж. Сколько человек экипажа? Один. Правда, у него деревяшка вместо ноги. Но он отборный. Один? Спросите, кого хотите. От Парижа до самого Как раз там я забираю свой лес. <класс> Глаз у меня верный. Вот что. Ну, это не значит, что я больно умен. Я, конечно, не орёл, как говорит моя жена. Но сколько лет дереву могу узнать точно. Вот глядите. Я беру бревно толщиной примерно такое, как вы. Что такое? Извините за слово, господин комиссар. Обматываю его веревкой вот так, как вас. Ну, И, ну, послушайте, оставьте меня в покое. Ничего, ничего, ничего. Это только чтобы показать вам, господин комиссар. Я его окручиваю вот так, вот, вот, вот. вот, да вот что так. же это, наконец? Потом вот так, потом опять вот так. А потом, когда я измерю, Я умножаю, умножаю, умножаю, не помню только на я умножаю. Вот моя жена умеет считать, моя жена женщина с головой. Ну, хорошо, хорошо, только снимите с меня вашу веревку. Ах, пожалуйста, господин господин, пожалуйста, пожалуйста. Да. Чудак, ну, скажите, кем вы думаете сделать этого ребенка? Ну, конечно, не человеком, живущим на проценты с капитала. У нас отроду никогда не бывало ни капитала, ни процентов. Судовщиком будет. Частным судовщиком, как другие. Но у вас есть дети? О-ля-ля, ещё бы. Одна уже большая хм. ходит, другой еще небольшой, грудной. А третьего ждем. Да, неплохо, не правда ли? Для человека, которого не назовешь орлом, а вот вместе с этим малышом будет четверо. Так что же, когда кормится трое, найдется и для четвертого. Ну, немножко сожмемся, потуже затянем пояс и постараемся побольше перевозить лесу, малыш. А? Распишитесь вот здесь. А, здесь. Mm. Неграмотен. Я не орел. Вот жена у меня. С головой слышали. Поставьте здесь крест. Ага. Забирайте малыша Франсуа Левов. Если узнаю что-нибудь относительно него, я поставлю вас в известность. Вы мне кажетесь славным малым, и я вам доверяю. Господин комиссар, ну, идем, малыш. Все очень просто, в дело. Всегда Иди. слушайтесь вашей жены и до свидания. Чудо. Темная ночь, холодный туман, толпа равнодушных людей, спешащих домой. Этого оказалось достаточно, чтобы отрезвить беднягу, очутившись на улице с гербовой бумагой в кармане и со своим приемышем, которого он вел за руку, Судовщик почувствовал вдруг, что весь его энтузиазм пропал. Он понял всю значительность своего поступка. Фух, кто же я, дурак или хвостун? Фух, неужели я не мог пройти мимо, как другие, и не вмешиваться, черт побери, в то, что меня Совсем не должно касаться. Фу, а мамаша любовь. О-ля-ля. Какая будет мне встреча? Какой прием? Люди добрые. Ужасно, когда у мягкосердечного бедняка жена с мозгами. Нет, нельзя идти домой. Есть хочу. Что? Что ты, а? Нельзя и вернуться к комиссару. Что делать? Что же делать? Устал, да, малыш? Ну, ну, ну давай я тебя возьму на руки. Ну, давай, вот, вот вот. Ну, теперь закутаю в мою куртку. Вот так вот. Я замёрз. Вот, вот. Ну, а теперь обними меня ручонками за шею. Вот, вот ты чем дело? ну вот все очень просто Когда на солнце голова Когда в воде весь день Надо выдержать шторм Тогда стаканчик или два Совсем не преступление Стаканчик выпью или два А там могу Господи. Да перестанешь ли ты Сколько раз тебе говорить? Вот и прекрасная невернеска. Клара, кому говорю? Да. Мамаша, любовь. Вот и мы. Это ты, Фрусо! А кто же еще? Почему поздно? А я э... замерз, Виктор. Ну, сейчас согреешься, согреешься. Спускайся на пол малыш. Вот так, вот так вот. Вот и мы. Как тут тепло. Это что такое? Сюрприз. Сюрприз. Понимаешь, спросили, кто хочет его взять. Я сказал, я, полицейский комиссар, сказал, берите его. Ну, верно, малыш? Ты что, с ума сошёл или пьян? Я? Где это слыхано? Тебе, видно, хочется уморить нас с голоду. Ты, видно, считаешь, что мы богачи. По-твоему, у нас есть лишний кусок хлеба, много места для спанья. Молчу, молчу. Дерево, посмотри на себя. Посмотри на нас. В Твоей барже не меньше дыр, чем в решете. А ты еще забавляешься, подбираешь на улице чужих детей. Молчу, молчу. Отнеси ребенка обратно к полицейскому комиссару. Если он не возьмет его, ты заявишь, что жена не захотела его оставить. Постой. Понял? Сковородник-то в моих руках. Постой. Вот По постой. Ты только не сердись. Мне казалось, что я хорошо поступил. Я ошибся. Вот и все, И очень просто. Очень просто. Я не орел. Что же? Сейчас его от? сейчас уж поздно бюро закрыто а раз ты взял ребенка то теперь уж не можешь выбросить его на улицу эту ночь он проведет с нами но завтра утром завтра утром клянусь тебя, ты меня от него избавишь а найденыш с восхищением смотрел на раскаленные до красна угли быть может с самого дня рождения он никогда не видел огня в печке. В шипящем масле жарился картофель. Еще большую радость почувствовал мальчик, очутившись за столом с салфеткой на шее, с целой горкой картофеля на тарелке. Он ел жадно, как воробушек, которому в зимний день бросают крошки хлеба. Мамаша Льву сердито подкладывала ему еду на тарелку, но в тайне была растрогана. Малютка Клара в восторге гладила его ложкой по голове. Приунывший Львову не решался поднять глаз. Когда со стола было убрано, а дети уложены спать, мамаша Львову решила немного заняться его туалетом. Нельзя же такого чумазого мальчишку укладывать спать. Бью об заклад, что грибёнка Ой. и губка никогда не прикасались к нему. Но, может, что ты что у меня в руках, как волчок? Стой, стой, грязнуля. Правда. Вымытый и причесанный, он вовсе не так безобразен. Бедный крошка с розовым носиком пудели щечками, как два яблочка. Как тебя зовут? Тутор. Виктор. Сколько ему может быть лет? Сколько ему лет? Сейчас скажу. ну дай-ка мне его. Значит, так, мерёвка по раз. Что ты такое делаешь? Снимаю мерку, черт возьми, раз. Мой бедный муженёк, как ты глуп со своими причудами. Ребенок ведь не дерево. Ох, не тебе нынче бедня любого. Куда же положим малыша? Подвинь к лару к стенке. Да тебе, не дерево катаешь. Вот так. Ложись сюда. Mm -hmm. Так тут Тише. возьми свою ручище льву. Гляди. Спят. Что ж, в чем дело? Mm -hmm. Все очень просто. Туши лампу. Волны сены, бьются борта баржи тихонько покачивая дощатый домик. уже охватывает приятная теплота и незнакомое ему до сих пор ощущение, чья-то рука ласково гладит его по голове в ту минуту, когда смыкаются его глаза. Утром на набережную с глухим грохотом выгружали доски, Столяр Дюбак приехал в шесть часов с лошадью и тележкой. Папаша Льву совершенно несвойственным ему усердием сейчас же принялся за работу. Добряк не смыкал глаз всю ночь, мучаясь, что ему придется отвезти ребенка обратно к комиссару. Он готовился выдержать утром новую бурю, и чтобы выиграть время, он работал. В своем рвении Франсуа выбирал доски длинные, как мачты, толстые, как стены. Мамаша Льву, стоя на мостике с грудным ребенком на руках, едва успевала подсчитывать связки досок, все еще не заговаривая о Виктории. О, умаялся. О, у меня тоже дюбак. Спина не разгибается. Ну, папаша Львов. Передохнем, а выпьем по стаканчику. Нет, нет. Конечно, не сегодня. Как не сегодня? После дюбак время терпит. Смотрите. Мама же <старик>, Старик отказался от стаканчика. Ого. Уж не подменили ли меня Люба? Что это? И Клару тоже подменили. За ка в каюту, льво. Я оставила им миску супа. Оба едят. Да там только одна ложка. По очереди. Ну-ка я посмотрю сама. Забавно. Клара всегда капризничает за едой. И гляди, гляди. Сама подставляет рот. Да, да, да. О, истинные цыплята! И ничего не разбито, и даже не опрокинуто. Ох, ну так как же женщина с головой? А тебе вести мне его, или нет? Бедный мой муженек, ты, конечно, лишний раз доказал, что ты не орел, да. и сделал глупость, как и всегда. Теперь за нее надо расплачиваться. Да. Я попробую оставить его, но требую, чтобы и вы все мне помогали. В первый же раз, как Лара закапризничает, или же ты напьешься, я сама отведу его к полицейскому комиссару. Ох, вот, вот что значит женщина с головой. Есть никогда не пить. Выгрузка прекрасной Невернески продолжалась три дня. Три дня каторжной работы, без отдыха, без передышки, и баржа опустела. И вот прекрасная Невернеска вместе с целой флотилией барж Плывет вверх по реке на мирную зимнюю спячку у моста Карбиньи. Люво, стоя у руля, улыбается, растягивая рот до ушей и притопывает деревянными сабо так, что медные сережки в его ушах звенят серебром. Право же очень весело. – Льва, дружище, причаливай! – Причаливай! – Держись, не вернайско, будь тверда, как женщина с головой. – Ух ты, старый баржа! – Привыкла останавливаться у всех вкусных мест. – В огне каюты видим свет, и веют занавески. Во всей округе баржи нет. Прекрасней невернеский Моей подруги с давних лет. Прекрасной Невернески Мы плывем по старой сене, Нет милей речного плеска. Ты всегда со мною вместе Невернеско! Невернеско! Эй, Любовь! Крипьев на добрый путь! Теперь у нас другая линия! Мы дали слово мамаши Любовь. Держись курса, Невернеско! Держись курса! Когда на солнце головок, как но в воде везде Тогда стаканчик или два? Совсем не преступление. Стаканчик выпью или два. А там мо почтение. Причаивай, Дубло, есть доброе лицо. Стой! Чёрт. Иди, барыш, оттолкнись багром. Есть, капитан, полный вперед. И пусть заботы дни полны, Готов я жить два века, Чтоб только слышать шум волны. Да песню дровосека Едва заслышу шум волны. Готов прожить два века. Выплывем по старой сене. Нет милей речного блеска. Ты всегда со мною в Невернеско, невернеско. Как изменилась жизнь найденыша. Всю дорогу его не покидало чувство какой-то растерянности и страха. Он напоминал выросшую в клетке птичку, которую так ошеломила свобода, что она внезапно потеряла способность и пить, и летать. Но когда Виктор убедился, что все это не сон, что он никогда уже не вернется на свой чердак, и ему нечего бояться полицейского комиссара, он уже не прятался по уголкам, как дикий затравленный хорек. Глаза его утратили беспокойную подвижность, и он скоро научился смеяться вместе с Кларой. Так распускается цветок, вынесенный из подвала на солнечный свет. Девочка горячо полюбила своего товарища, а малыш, словно поняв, что ему нужно завоевать себе место в семье, старался всячески забавлять ее. Мадмуазель Клара теперь проводила дни без слез, не набивала себе синяков и не рвала чулок. Виктор был нежной нянькой маленького Мимилии и новорожденной девочки. Когда заболела мамаша люву, он не отходил от ее постели, заботливо ухаживая за ней. И женщина с головой, не переставая ворчать, привязалась к заморышу, ни на шаг не отходившему от ее юбки. Когда на Невернеске решили, что Виктору исполнилось семь лет, его стали посылать с Кларой в школу. И уж, конечно... Он всегда носил и книги, и корзинку с завтраком. Виктор храбро дрался с деревенскими мальчишками, защищая девочку. И в учении он проявлял не меньше рвения, чем в драках. Несмотря на то, что школу он посещал только зимой, когда прекращалась навигация, возвращаясь, он знал больше, чем крестьянские ребятишки, шумливые, неуклюжие, как их деревянные башмаки, хотя они круглый год зевали над своими букварями. Виктор и Клара возвращались из школы лесом. Иной раз они заходили на лесной склад и навещали плотника Мажандра, который часто выручал папашу Льву, покупая у него лес. Плотник был худой, сухой, как щепка, замкнутый человек. Он жил один за деревней, в самом лесу. В любую погоду он работал, не покладая рук, словно в крайней нужде. Но завидя детей, Мажонтр откладывал пилу и прерывал работу, чтобы поболтать с ними. Он полюбил Виктора и научил его вырезывать ножом лодочки, баржи, корабли. Волны, сены, все бегут и бегут за бортом прекрасный Невернески. А вместе с ними бегут и года. Дряхлеет речная красавица. Стареют папаша и мамаша любовь. Растут дети. Виктору уже двенадцать лет. Это уже не ребенок, которого ничего не стоило прокормить но и не взрослый, которому можно поручать работу багром, когда экипаж выбывает из строя. А дела папаши Львов идут все хуже и хуже. В последнюю поездку едва добрались вверх по сене до Кламси. Прекрасная Невернеска дала течь, заплаты не помогали. Следовало бы обшить ее заново, или же вернее просто сдать на слом и заменить новой баржей. Но где же взять деньги? Львов окончательно потерял голову. Вечером, накануне отплытия в Париж, вся семья сидела после ужина на палубе прекрасной Невернески. Тебе не кажется, Львов, что по берегу идет мажандер? Да-да. Это мажандер. Как ты думаешь, Львов, зачем идет к нам мажандер? Я думаю, мы это узнаем, когда он сам скажет нам. Нет, ты не орел, <свят> <свят> мой муженёк. Татор, бежим навстречу дядюшке Мажандру. Бежим. Я первый. <свят> Я первый. <свят> Здравствуйте, дядюшка Мажандр! Добрый вечер, дядюшка Мажандр! Здравствуйте, дети. Дай я обниму тебя, Виктор. Ну, конечно, конечно, обопритесь на мое плечо, дядюшка Мажанда. Так вам будет легче. А палку дайте мне. Опирайтесь на Татора, дядюшка Мажанда. Он у нас самый сильный. Да-да, самый сильный, самый храбрый, самый ловкий. Ну, Клара, осторожнее, дядюшка Мажанда. Не оступитесь в воду. Здравствуйте, мамаша Львовна. Здравствуйте, Мажан. Здравствуй, плотник. Мне нужно поговорить с тобой. С ним? И с вами тоже. Ага. Дети, Виктор, Клара, вы забыли принести хворост. Ну-ка идите, а то скоро ляжет туман. Татор! Какой ты счастливец Льво. У вас четверо детей, а у меня никого нет. Ты что-то хотел сказать, плотник? Я не всегда жил так одиноко Льво, как сейчас. Я помню время, когда все у меня было. Я мог жить счастливо, были у меня деньги и хорошая жена. Я все потерял и по своей вине. Я никогда не был злым человеком Франсуа, но больше всего на свете я любил деньги. Вот причина всех моих несчастий. Что же случилось, мой бедный Мажандар? Сейчас расскажу. Вскоре после нашей свадьбы, когда у нас родился ребенок, мне пришло в голову послать жену в Париж и устроить ее там, кормилицей. Это приносит большой доход. Жена сказала, избавь меня. От горя, от разлуки с вами. Ну, и что же? Я ничего не хотел слышать льву и заставил ее уехать. Ну и, и что же? Когда моя жена нашла в Париже подходящее место, она передала нашего ребенка какой-то старухе. Что вот она да, привезла его в деревню ко мне? Жена сама проводила их на вокзал. И оба они как сквозь землю провалились. А что же стало с твоей женой? Когда ей сказали об этом, она умерла. Ой, Боже мой, Боже! Мой. С тех пор Двенадцать лет я прожил вдали от людей, и больше не в силах так жить, боюсь умереть в одиночестве. Если вам хоть немного, если вам хоть немного, жаль меня, отдайте мне, отдайте мне Стой. О, он заменит ребенка, которого я потерял. Отдать. А, отдать Виктора. Да, само собой, Франсуа. Эх. Да если ты мне его отдашь, я возмещу тебе все, что ты на него потратил. Вы поправите свои дела. И мальчику будет лучше. Так раз, когда я в лесу вижу студентов лесного института, я говорю себе, что и мой мальчик мог быть таким же, как они. Вы, конечно, понимаете, что я стану относиться к Виктору как к сыну. Ну, ну, ну так как же. Ой, <связь> не говорите не, нет. Только не. не говорите нет. Я сейчас уйду, а потом опять приду. И вы мне скажете свое решение. Только не говорите нет. –Ну, мамаша, как быть? Я не силён в рассуждениях. Ты, женщина, с головой, рассуди. –Франсуа, мы сделали все, что было в наших силах. Этому ребенку мы отдали наше сердце. Он наш, Франсуа, наш сын. –Да, да конечно, наш сын. –Разве можно с ним расстаться? Да, конечно, мамаша Любовь. Но раз представился случай расстаться не дело его несчастным... Конечно, Ой. раз такой случай... У нас будут деньги на починку прекрасной Невернески. Конечно, у нас будут. Я не отдам его Франсуа, нет. Ой, Конечно, нет. нет. Ох, я всегда говорил, что у меня жена с головой и с хорошим сердцем. Ну, не отдам Виктора, нет. нет, нет ну и нет, успокойся, нет, нет, нет. успокойся, ну, нет, нет. Вот Слышишь, как вода бьется о борта прекрасной Невернески. Будем и мы биться. Тору скоро должно было исполниться 15 лет. Как-то неожиданно он вырос и превратился из бледного мальчика в крепкого парня, широкоплечего с неторопливыми движениями. За время плавания на прекрасной Невернеске он успел изучить весь ее путь и, словно опытный судовщик, знал все мили, Угадывал высоту воды и с одинаковой ловкостью управлял как багром, так и рулем. Он носил широкую матросскую блузу, подпоясанную красным кушаком. Когда папаша Львов поручал ему руль, Клара, тоже ставшая уже почти взрослой, усаживалась с вязанием около Виктора, любую с его спокойным лицом и уверенными движениями. как красиво наша сена да виктор я никогда не смогу расстаться с ней я тоже виктор из прекрасной невернеской никогда виктор хоть она и старенькая хоть она и старенькая какая тишина Даже самое тихое слово от воды отражается снова. Слышится, близится. Даже самое тихое слово. Мне кажется, что на всем Нет никого, кроме нас с тобой. Так ведь можно заветную тайну выдать людям,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 Nikke от det, отражается снова, слышится, Det er sådan, at vi er sådan. Det er sådan, at vi er sådan. Det er Ведь можно заветную тайну Выдать людям невольно случайно Этот раз путь из Карбении в Париж был труден. Сегодня все встали на рассвете, только дети остались в кроватях. лювоз с женой и столяр Дюбак по колено в воде нагружали повозку. Сена вздулась от осенних дождей и, прорвав все заграждения, ринулась к морю, как зверь, вырвавшийся на свободу. И волную скатила она Свои зеленые воды Под низким небом Прекрасная невернеска Трещавшая по всем швам Жалобно стонала Вдруг соседняя шаланда Треснула от пояса до кормы И пошла ко дну у набережной Толчка. Прекрасная Невернеска сорвалась с якоря и, подхваченная течением, стала отходить от берега. Там мои дети! Мамаша его с ними Виктор. Что может сделать этот мальчик? Этот мальчик стоит взрослого матроса. Смотрите, он не растерялся? Он бросился в каюту за маленькими. Дети мои. Они вон уже на палубе, да да. Клара с малюткой на руках и не О, малыш, крепко держится за Клару. Ну что же вы стоите, мужчины! Что же делать? Что делать? Лодку, лодку! Надо берегку! Что делать? А -а -а. Что делать? Экипаж, живо! Растай конец, ловите! Эх! Черт не достал! Бросай еще, Виктор! Бросаю! <говор> Опять не достал! Баржа слишком далеко от берега! Куда ты? Куда ты, Львов? Я, я поплыву к ним. Не пущу тебя. Пусти, пусти. Это безумие! Ой, течение подхватило баржу. Там мост ее несет. К мосту! Да да, она приближается к мосту со страшной быстротой. Ох мой! Они разобьются об устой моста! Помогите! Помогите! Ну, что Помогите! Делать? Люди добрые, что делают! Что делать? Муж мой, закрой мне глаза! Я не могу видеть, как гибнут мои дети. Успокойся, мама. Смотрите, смотрите, Баржа поворачивает. Да-да. Виктор стал за руль. Виктор за рулем. Ну-ну, нажми, Виктор. Виктор! Я говорю вам, этот мальчик победит стихий. Баржа слушается руля, баржа идёт, идёт к берегу. Ещё немножечко, Виктор. Давай, давай, давай, Ой. Давай. Ой. Ой, ой, ой, ой, ой, ой, теперь ой, ой, они ой, в безопасности. Ой, ой, Баржа ой, идет к причалу. Ой, идет. идет. Вот так, капитан. Папаша Львов, держи конец. Держу, держу. Вот так. его. Дети мои, родные мои! Мама, Дети, мама, мама, мама. Я же знал, что ты Виктор молодец! Какой поворот руля! Ой, Виктор, ах ты! Виктор! Ты Виктор Орел! <смех> <смех> О, какая радость собраться всем вместе за дымящимся рогу в каюте баржи на этот раз прочно стоящий на якоре и крепко пришвартованной, и юный герой на почетном месте вместе капитана. Папа Луво заливается смехом, обводя затуманившимися от слез глазами свой выводы. Можно подумать, что им улыбнулось неожиданное счастье, что прекрасная Невернеска перестала давать течь, что им выпал главный выигрыш в лотерее. О-ла-ла! Хороши бы мы были сегодня, если бы тогда отвели его к комиссару, а? Что ж ты, Любо, тузишь, Виктора? Зачем ты награждаешь его тумаками? От нежности. <соединящее> <соединящее> <соединящее> ну и Шельба же этот Виктора, каков поворот руля. <соединящее> Ты заметил, экипаж? <соединящее> Я сам не сделал бы лучше. Я шкипер, понимаешь? А? Баржу несло течением. Тогда он... Раз. Поворот. Смотри, ты обракинул миску, суп. Что значит суп, когда... Отец! Отец, тебе принесли письмо. ну дай-ка распечатаю. Нет, дети мои, в грамоте я не сильнее, чем в умножении. Ну-ка, Виктор, прочти, что здесь написано. О, давай, отец. Сейчас. Бюро комиссара полиции. Двенадцатое отделение Франсуа Люво, судовщика, просят зайти в самом непродолжительном времени в бюро комиссара, комиссара полиции. И это все? Все? Все, отец. Что ему от меня нужно? Львов пропадал весь день. Вечером он вернулся сумрачный, угрюмый, молчаливый. Всю ночь он ходил взад и вперед по палубе. А утром, ничего не сказав, отправился прямо к священнику. В чем дело, Франсуа? Чего вы от меня хотите? Совета, господин Тюре. Видите ли, я не очень-то боек. Я не орел. Какого совета, Франсуа? Помните, господин священник Мажандер говорил вам, что он овдовел. Так-так? Это случилось 15 лет тому назад. Его жена отправилась в Париж искать место кормилицы. Место она нашла, а сына доверила разносчице детей. Что такое разносчица детей, Француза? Это такая женщина, господин священник, которой поручают разносить по деревням детей кормилиц. Эта подлая баба украла кучу детей, и малыша Мажандра тоже. Она держала его до четырех лет. Хотела приучить просить милостыню, но он был сыном честного человека и отказывался протягивать руку за подаянием. Тогда она бросила малыша на улице на произвол судьбы. Теперь она умерла в больнице. И перед смертью вызвала к себе комиссара полиции. Ну? И сказала ему... Имя ребенка. Ну-ну. Это Виктор. А -а -а. Виктор, сын Мажандра. Да. Виктор его сын. Несчастный ребенок. Посоветуйте, что надо делать. Надо вернуть его отцу. Вернуть. Сколько мы положили трудов, чтобы воспитать мальчишку, сколько тяжелого пережили вместе, как нам расстаться с ним. Это правда. Послушайте, Франсуа, если бы сейчас вы были на моем месте, что бы вы посоветовали? Я. Я вижу сам, что придется отдать Виктора, господин Кюре. Вы сами подсказали мне ответ. Я пойду вместе с вами к Мажандру, и вы все расскажете ему. Завтра. Нет, Лево, сейчас же, сейчас же, раз мы оба пришли к такому решению. У Мажандра есть сын. Счастливый отец не сводит с него глаз, сидя на скамейке вагона, который с грохотом уносит их в город. Это настоящее похищение. Старик увез сына, даже не поблагодарив как следует, как скряга, который, получив главный выигрыш, скрывается с ним. Он решил сразу оторвать своего ребенка от всех его старых привязанностей. В своей отцовской нежности он жаден, как прежде был жаден, к деньгам. Ни у кого не занимать, ни с кем не делить. Сохранить свое сокровище только для себя. Голова Мажандра пышет, как локомотив, а мечты несутся быстрее всяких экспрессов, перескакивая через дни, месяцы, годы. Виктор, я уже вижу тебя студентом лесного института. Ты уже образованный господин. Люди снимают перед тобой свои шляпы, а старый Мажандр с мозолистыми руками тихо сидит в уголке и шепчет. Вот мой сын. Ну... Как дела, мой милый сын? Что? Господин Мажандр. У меня пересохло горло. Я принесу воды. Я сейчас вернусь, мой. Да-да. Да, господин Мажандр. Милый сын грезит, надвинув на глаза берет. Ему не хочется, чтобы отец заметил, что он плачет. Ветру, мчащемуся мимо открытого окна вагона, туда, в родные места, он отдает свои мысли. Да-да. Да, все это произошло так неожиданно. Разлука. Клара поцеловала меня. И поцелуй и сейчас горит у меня на щеке. Папаша его отвернулся. Мамаша разрыдалась. А Мимиль, глупый, принес мне свою миску с супом, чтобы утешить меня. Все, даже Мимиль. Как же они будут жить без меня? А как же я... Буду жить без них. Ну, вот и я. Что с тобой, сын? Со мной? Ничего. Мечты? О чем? Ни о чем, господин Мажандр. Виктор Мажандр, студент Лесного института. Все началось еще с той минуты, вызвавшей восторг Мажандра отца, когда, облачив Виктора в новый мундир с блестящими пуговицами, портной носком сапога пренебрежительно отбросил в кучу лохмотьев старую матросскую куртку. Гордость Виктора! Прощай, Невернеска! Прощай, прошлое! Запрещено даже вспоминать о нем. Чтобы отрешиться от недостатков прежнего воспитания, ученикам Мажандра будут отпускать из училища только один раз в месяц. Отметки Виктора безжалостно свидетельствуют о его тупости, как говорит директор. Он попадает в разряд лентяев. И никто не хочет понять, что Виктор научился читать в лесу, смотря в книгу через плечо Квары. Ему так трудно быть студентом. Виктор скатывается из среднего отделения в младшие. Взрослый деревенский парень садится за парту вместе с малышами. Но и это не помогает, потому что мысли, мысли, мысли о запретной прошлой жизни роятся, как пчелы в улье. Директор, которому в конце концов все это надоело, решает поговорить с Мажандром отцом в присутствии Мажандра сына. Вот, не ли, господин Мажандер отец убедиться самому. Студент Мажандер, зачем вы рисуете на полях учебника какую-то баржу? Я господин директор. Виктор. А в вашей тетради по геометрии, на доказательство теоремы, как на мель, села опять та же баржа. Да что же это? Прекрасная невернеска. Смотрите, господин отец, вот географический атлас вашего сына. По океанам карты полушарий на всех парусах носится все та же баржа. Черт возьми, на Северном полюсе, на Южном. Что это такое, а? Прекрасная Невернеска, господин директор. Господин Мажандра, отец, что с ним делать? Такой мягкий мальчик. Он упрям, как такой умный. Ему ничего нельзя вдолбить в голову. Может быть, ему необходимы дополнительные уроки. Учителя я приглашу самых лучших, самых дорогих. Если бы Клара и остальные могли видеть, что сделали с их Виктором как широко распахнули бы они двери его тюрьмы. От всей души предложили бы они ему разделить с ними последний кусок хлеба, последнее тепло маленького очага. Они тоже несчастны, дела идут все хуже и хуже. Баржа день ото дня ветшает, Виктор знает об этом из писем Клары. «Ах, когда ты был с нами! Ах, если бы ты был с нами!» если бы ты был с нами кончено дорогой виктор прекрасный нивернески больше не плавать она развалилась мы разорены на корме прибили черную доску с надписью продается на слом приходили какие-то люди все описали от багра экипажа до люльки маленькой сестренки кажется все это продадут и у нас ничего не останется что будет с нами я! Я куплю новую баржу, куплю, но для этого надо стать взрослым, надо зарабатывать деньги, надо стать образованным, учиться во что бы то ни стало учиться. Пусть малыши смеются над большим крестьянским парнем Виктором, пусть я должен учиться, я должен спасти семью мою. Серка контра, контраверга, экстра, интер, интра, изра, интра, юкста ип, плете, пенсе, ульт, ип, ип, ип, ип, ип, ип, Зубрила! <годица> Эй, деревенская колокольня, вылезай из-за парты! Виктор, бросай! Бросай веревку! Колокол! Наводнение! Наводнение! Что Вы больны, Мажандр? Он в обмороке! Доктор! Доктора! Доктор! Позовите доктора! Uh Теперь колокол не звонит уже ни к переменам, ни к обеду, ни к занятиям. Наступили каникулы, и большой коллеж опустел. Тишина. И вот среди этой тишины и этого одиночества Виктор приходит в сознание. Ему очень хочется приподняться, но не хватает сил. Кажется, будто по комнате осторожно ходит на цыпочках. И слышно даже какое-то знакомое постукивание деревяшки. Виктор уже когда-то слышал это постукивание. Где же? Да на палубе прекрасной Невернески. Да-да, на палубе прекрасной Невернески. Эй, экипаж, эй! Мы все здесь, Виктор. Все. все, все. Матушка Львов. Все Виктор. Клара. Отец. Мальчик мой. Господин Мажандр, И я Виктор. Мимиль. И маленькая сестренка. <свист> Экипаж. О -о -о. <свист> Экипаж. Какой ты стал худой, как твой Богор. О -о -о -о. <смех> <смех> тихо, тихо, тихо. Не подходите близко к больному. Где я? Доктор, а как вы все очутились здесь? Доктор, где? Спрячьте руки под одеяло больной. Молчите. Не волнуйтесь. Доктор, он будет молчать. Разрешите мне 10 дней назад, когда ты заболел, Я пришел к директору, и он сказал, что ты работаешь как вол. Ты делаешь успехи в учении. Как я был доволен. Вдруг вбегает твой надзиратель. У тебя начался первый приступ горячки. Ты меня не узнал. Глаза у тебя горели как свечки, и ты бредил о прекрасной Невернеске, а новый Барже, я хлопнул себя по лбу. Мажандр. нехорошо. Друзья в беде. И я написал им, чтобы они приехали. Ну а теперь они будут жить у меня, пока мы не устроим их дела. Да я обниму и поцелую тебя. сын мой, отец. Друзья мои, Виктора нельзя еще отвезти домой. Клара останется возле больного, чтобы ухаживать за ним. Мамаша Льву займется хозяйством. А ты, Франсуа, будешь за всем присматривать. А что касается Мажандра, то он... Он поедет в да, Ему нужно повидать знакомых, которые сплавляют лес. Эти люди будут в восторге заполучить на работу такого опытного судовщика, как Люво. Послушай, Мажа. Нет, нет никаких возражений, никаких отказов. Это дело решенное. Ну, все так просто. Все так просто. Я счастлив. Отец, я благословляю мою болезнь, благословляю продажу прекрасной Невернески, благословляю все продажи и все болезни на свете. Клара? Я здесь. Приходи всегда пораньше и оставайся как можно дольше. Так хорошо завтракать вдвоем. А помнишь, как мы ели похлебку одной ложкой? Тот то А помнишь, Клара, когда я правил рулем, а ты приходила и садилась возле меня со своим вязанием? Так хорошо помню, что мне кажется, это было вчера. Ох, эти воспоминания детства! Они, как птицы, порхают по комнате и вьют себе гнезда в каждой складке занавесок. Каждое утро появляется все новое и новое, и, едва появившись на свет, тотчас начинает свой полёт. О, Виктор, можно подумать, что мы с тобой 80-летние старики и ничего не видим, кроме далекого прошлого. А разве у нас нет будущего, которое... Которое... О, конечно, есть будущее, которое... Я часто думаю о нем. Я тоже. Ну, и не будем говорить об этом. Нет-нет, не будем. Не будем. Так ведь можно заветную тайну Выдать людям невольно, случайно, Самую свет. Dagagugju, zavetnuyu тайну, Lå, lå, lå, lå, lå, lå, lå, Oh, she Впрочем, совсем не обязательно произносить слова. Можно брать друг друга за руку и молчать. Виктор и Клара целыми днями разговаривают на этом языке. Поэтому-то и дни летят с такой быстротой, и месяц проходит незаметно. Поэтому-то и доктор вынужден в один прекрасный день, взъерошив свои седины, выпустить больного из лазарета. Как раз к этому времени возвращается из поездки папаша Мажандр, и без долгих сборов все вместе отправляются в Кламси. Какая радость! У набережной, снизу доверху разукрашенная флагами, стоит навехонькая великолепная баржа. И только корма ее, где написано название судна, еще закрыта холстом. Колуба из наращенных досок, окружена перилами. Есть и скамейка, где можно посидеть. И навес, где можно укрыться от непогоды. Трюм может вместить двойной груз. А каюта? А какая каюта? Мама, мама, три комнаты, как в Мы... самом хорошем доме, мама. Кухня. Мажандер Стрина. Что случилось? Ты забыл только одно. Что? Ну ты же не сказал мне имя хозяина, у которого я буду плавать. А тебе хочется это знать. Ну а как же, черт возьми? Ну, ладно. Виктор. Да? Ну скажи ему. Хорошо, отец. Вы будете работать у папаши Франсуа Люво. Ой. Как? Нет, значит, баржа. Твоя, любовь, твоя. Это Ой. невозможно. Такого подарка любов принять не может. Пустяки, пустяки. Ты забываешь о наших старых счетах, Люво. О том, что ты сделал для Виктора. Нет, нет, нет, Франсуа, я еще в долгу у тебя. Мажандр. Ты, брат, мне обнимемся. Обнимемся, брат. А теперь снять холст кормы! Есть снять холст с кормы. Ну-ка, прочитайте название баржи Новая Невернеска. Новая Нивернеска. Новая Нивернеска. Ура, новый Нивернеский. Ура! Ура! Ура! Ура! Ура! Ура. Ура! Ура! Ура!